Хиггинс с Мэтьюзом первым делом бросились в загон, где должна была быть София. Как странно. Продолжал притворяться Мэтьюз. Дверью в самом деле открыта. Давайте заглянем вовнутрь, предложил Хиггинс. Может, она спряталась в самом дне бассейна. Он зашел в загон, клонился над темной водой зажег спичку тем временем прибежал сторож ворота заперты на замок сказал он значит она где-то здесь только теперь матчэтчи смак заподозрил неладно вспомнил как тревожно метался вокруг него скале, шепнул что-то на ухо жене выскользнул за дверь сторож осветил бассейн фонарем ее нет под водой. Нет, кричал Хиггинс. Ее украли. И он, со сторожем уже собрались было броситься на поиски беглянки, как госпожа Мак вдруг воскликнула: "Стойте! А это что такое? Где? Что? Повернул назад Хиггинс. Он там внизу, сказал Теодора и ткнул рукой в углу бассейна. Там что-то шевелится. Ну, ну, посветите, посветите же фонарем. Сторож и хикинс встали у самого края и наклонились. По грязной мутной воде бежали тени от фонаря. Ничего не понять. Задумчиво протянул сторож там кто-то, или ли нет никого. «Ой, мне плохо!» Завязала вдруг госпожа Мак. «Держите меня, я падаю!» И с этими словами она и вправду покачнулась и упала на склонившихся над водой хигинца и сторожа. «Плюх! Плюх!» Во все стороны фонтаном полетели брызги. «Все?» И Хиггинс, и сторож, и их фонари оказались в воде. Все, кроме Теодора. Веселая толстушка стояла на краю бассейна и с трудом сдерживала смех. Глава вторая. Безумная ночь в цирке. Как жаль, что там, возле бассейна, не было зрителей. Только белая мышь единственное видела, как госпожа Мак ухитрилась сбросить в воду Хиггинса и сторожа. Потом она еще долго потешала своих друзей, рассказывая о том, как ловко Теодор продала Хиггинса и сторожа, как кувыркнулся в воздухе хозяин тюленихи, как сторож вынырнул и с выпущенными глазами заорал «На помощь! На помощь! Спасите! Тому!» Вот так началась та безумная ночь. Это была ночь трюков, фокусов, чудес, веселых проделок. Представление началось с падением Хиггинса и сторожа, а затем продолжалось еще добрых полчаса, и в конце концов подняло на ноги всех жителей Ашби. Вопли сторожа разбудили циркачей. Первым из своего фургона выскочил сам господин Блоссом. Но споткнулся, они весь откуда взявшегося поросенка, и растянулся на земле. Хозяин цирка уже вскочил и бросился на крики, летевшие из загона Софии Но снова упал. Странный поросенок путался у него под ногами и не давал бежать. Вслед за Блоссомом выбежала заклинательница змеи принцессы Фатима. В одной руке она держала зажженную свечу, в другой — молоток. Не успела она сделать и двух шагов, как мимо нее пролетела утка, хлопнула крыльями, и огонь погас. Принцесса Фатима поспешно вернулась в свой фургон, снова зажгла свечу, но едва она вышла наружу, как с неба на нее бросилась та же утка и снова погасила огонь. А потом появилась господа Блоссен. Тут же навстречу ей затрусил старушка Бетти, чтобы, как всегда, выпросить у нее кусочек сахара. Но в целом, в хозяйка только отмахнулась от лошади. «Не до тебя сейчас, не до тебя».